Глава тридцать шестая Ровно в половине седьмого Деккер и Марс свернули на подъездную дорожку к старому дому Ричардсов. Машину загнали на стоянку позади дома и выбрались наружу. Дождя еще не было, но, судя по скопищу темно-лиловых туч, он должен был начаться с минуты на минуту. Марс посмотрел на обветшалый дом. «Значит, вот тут все это и происходило. Твое крещение как детектива-убойника». Я бы сказал, фальстарт с продолжением. Невесело ухмыльнулся Деккер. Да перестань ты, первый блин комом. Думаешь, когда я штопал мяч за Техас, у меня в первом матче все ладилось так же, как в последнем? На ошибках учатся, Деккер, ты это сам знаешь. Ну да, в том деле я понаделал их столько, что хватит на всю жизнь. Он подвел Марса к боковой двери. Вероятно, именно здесь Дэвид кац вошел в дом. При Деккере был ключ, который дал ему Нетти. Отперев дверь, они вошли в подсобку. Отсюда, по короткой лестнице, путь вел наверх, в кухню. «Значит, мы здесь за тем, чтобы типа пройтись по месту преступления?» – поинтересовался Марс. Деккер ответил не сразу. «Он сейчас оглядывал небольшое помещение. Здесь находился кондиционер, а также муфты для подсоединения стиральной машины и сушилки». «Интересно, почему Кац решил войти в дом именно отсюда?» Эту реплику Деккер адресовал скорее себе, чем Марсу. «Может, он так всегда и заходил по привычке?» «В записях не упоминается, что он бывал здесь раньше». Марс оглядел комнатку. «Тогда странно. Зачем заходить отсюда, а не через переднюю?» Они поднялись по лестнице в кухню. «Может, Ричардс сам сказал ему зайти отсюда?» «Этого уже не узнать», — ответил Деккер. «Неизвестно, кто организовал ту встречу и зачем. И вообще, была ли она по делу или так, пустая болтовня?» Они подошли к тому месту, где был застрелен Дэвид кац Вот здесь он упал и выронил пиво, которое пил. Бутылка упала на пол, но не разбилась. «Понятно. А затем застрелили Дона Ричардса». декер поднял руку. Он только сейчас вызвал перед мысленным взором нечто, что шло вразрез с общей картиной. «Что там?» – осторожно спросил Марс, уже знакомый с этой застывшей мимикой. «Две вещи. Пивная бутылка, когда ударилась об пол, была почти пуста». «Откуда ты знаешь?» «Форма разлива и объем пива на полу». «Но ведь чай смогла высохнуть. Мы это учли». «Значит, остальное он выпил». Деккер покачал головой. «При вскрытии в желудке пива почти не было». «Кто-то не вяжется. А второе что?» Деккер закрыл глаза и вызвал в уме два образа. Кац был правшой, а отпечаток руки, найденный на пивной бутылке, был от левой «Странно. Раньше ты этого не замечал?» «Почему? Замечал, но не придавал большого значения, потому что иногда стакан держишь в другой руке. Со всеми бывает». «А сейчас что?» А сейчас я смотрю на то, что не вполне вписывается. И какой из этого напрашивается вывод? Что кто-то мог прижать его руку к бутылке уже после убийства, но задействовал не ту руку. Чтобы смотрелось, будто он пил пиво? Спрашивается, зачем? Не знаю. Марс нервно взглянул на Деккера. А если у него в желудке пива почти не было, то это значит тревожный звонок? Судя по всему, да. признал Деккер и опустил взгляд на пол. Но если пиво пил не Кац, то кто тогда? Он посмотрел на кухонную раковину. Может, оно ушло туда? Чтобы выглядело так, будто он выпил почти всю бутылку? Если расчет делался на это, то они не знают, какую картину дает вскрытие. А впрочем, разницы бы не было. Я ведь это полностью упустил, потому как толком не читал протокол экспертизы. Он в сердцах саданул кулаком по стене и потер ушиб, нанесенный ударом. «Дело в том, Мэлвин, что все изменилось, когда мы нашли отпечаток пальца. Мне жуть как захотелось добраться до того, кто это сделал, а тот отпечаток вел прямиком к Мэрилу Хокинсу. В тот момент ничто другое не имело значения. «Я понимаю, Амос. Знаю, что ты не прочь себя за это отдубасить, и даже, возможно, ты в этом прав». Но у тебя есть шанс все исправить. Так что очисти себе голову, избавься от чувства вины и сосредоточься. Я знаю, бро, у тебя это получится. Деккер сделал пару глубоких, успокоительных вдохов. Ладно. Вопрос всегда был в том, как убийцы или убийцы проникли сюда. Они должны были подойти по этой вот дороге мимо других домов. Но никто их не заметил. Не было никаких следов от другой машины, хотя должны были быть. «Может, они пришли пешком?» «Они должны были явиться в дом после того, как начался дождь. Но после них в доме не нашлось ни единого следа. Они могли все силы кинуть на уборку, но чтобы не оставить вообще ничего...» Деккер скептически покачал головой. «Так не бывает». «А что, если они пришли до дождя?» «Устроили засаду на Каца, когда он пришел». но и всех остальных поубивали. Деккер задумался. Это значит, что они должны были приближаться к дому средь бела дня, без дождя, который мог их прикрыть. Кто-нибудь обязательно заметил бы их на дороге. Может, они подрулили из-за дома, а не с дороги? И ждали несколько часов, чтобы порешить всех? Зачем? Не знаю, сдался Марс. Может, они пытались выжить из них какие-то сведения, а потом уже убили». Кстати, не исключено, вот эта интрига. «Значит, здесь нашли только машину Каца?» «Да, машина там была только у Сьюзен Ричардс, а другая стояла в ремонте». декер замер, когда из облака поверх одного изображения выпало еще одно. «В чем дело?» – настороженно спросил Марс. Очнувшись от задумчивости, декер размеренно произнес. «Дон Ричардс и его сын Фрэнки – получили по одному выстрелу в грудь, и тот, и другой в сердце, насмерть. А вот с кацем обстояло по-иному. Ему выстрелили в голову, причем дважды, в висок и затылочную область черепа. Он смотрел на Марса, но думал о чем-то своем. С чего бы? Зачем было менять сценарий для Каца? Может, он боролся с ними или побежал, и ему пришлось стрелять вдогонку, попали в затылок, а затем в висок? Как раз наоборот. Попадание сначала в висок, потом в затылок. Выстрел в висок, несомненно, был смертельным. Он просто рухнул на пол. Но зачем было еще раз стрелять в голову, когда ясно, что он и так мертв? Смысла никакого, согласился Марс. Эбигейл была задушена, потому что, видимо, это был самый сподручный способ внести ДНК Хокинса ей под ногти. Если они были настолько скрупулезны в способе расправы, то, вероятно, эта же цель преследовалась и в том, чтобы Кацу выстрелить в голову дважды. «Что же это за цель такая?» Деккер изобразил рукой пистолет и поднес его к виску. Бабах! Парень падает, они нагибаются над ним и, бац, стреляют в затылок. «Да, но зачем?» Деккер выпрямился и посмотрел на свою руку. «Видимо, они хотели скрыть что-то, Чего не достичь выстрелом в висок. Это что же? Быть может, ушиб на затылке. Ушиб? От чего? От того, что его вырубили, прежде чем нести сюда умирать.